Глава шестая. Лиззи. Я немного волнуюсь, потому что девочки перечислили некоторые сплетни из университета, туда даже приплели беременность. Будто я улетела, чтобы ее скрыть. Но эти слухи быстро развеялись со временем по причине отсутствия живота. Забавно, ведь именно сейчас я вернулась назад, находясь в положении, которое со временем скрывать будет тяжело. В какой-то момент даже почувствовала сожаление, что Джаред не подписал контракт с условиями остаться еще на год. В таком случае мы бы снова что-нибудь придумали. Стоя на кухне в одиночестве, пока Джаред спал, я непроизвольно поглаживаю живот и пью кофе. Кстати, о кофе. Можно ли его при беременности? На неделе мне предстоит совершить новый поход к врачу, где я должна встать на отслеживание развития комочка. Там и спрошу. Сейчас нужно полностью следить за питанием и здоровьем. Во мне растет новая жизнь, и я не могу рисковать ее здоровьем. Аборт делать не буду. Но и не знаю, как рассказать Джареду. В любом случае, с такими темпами долго не протяну, потому что начнет появляться животик. «Как ты там, малыш?» — тихо спрашиваю, поглаживая живот ладонью. «Я обязательно расскажу ему, обещаю». Я никогда не думала, что буду скрывать беременность. Для меня это событие описывает только эмоции радости и трепета. Сейчас же в этом не уверена. Беременность в двадцать вносит коррективы и взваливает огромную ответственность на плечи. «Болит?» — гремит голос Джареда, возникшего из-за поворота. Резко убираю руку и прикусываю губу. «Все в порядке». Получаю нежные поцелуй в лоб и вновь корю себя за молчание. «Зря ты вчера поела пиццу!» «Все хорошо!» Выдавливаю снова. За вранье готова задушить себя собственноручно, но так погублю две жизни сразу. «Как ты?» «Не позволяй мне больше выпивать!» Джаред энергично растирает пальцами височную зону. «Хреновая была идея!» Вымученно улыбается он. Чем займёмся? У Ками вечером самолет. Девочки хотят собраться. А мы за бортом? Хочешь послушать, какие прокладки лучше покупать? И какой вред несут тампоны? Лицо парня искажает гримаса отвращения. Нет. Вот и чудненько. Очередной раз пытаюсь выдавить слова, но они вязнут в пучине собственных страхов. Джаред наполняет стакан водой и опрокидывает его одним махом. И я, наконец-то, прошу себя собраться. На секунду кажется, что у меня получается. Джаред, я... Нет, не получается. Что? Я люблю тебя. Выдыхаю и мысленно отвешиваю себе пощечину. Я люблю тебя, малышка. Озаряется он. Уверена, что хотела сказать именно это? Да. Киваю так, что голова вот-вот слетит с плеч. «Почему я такая дура?» «Что-то болит?» Глотаю ком, сотканный из горечи, что режет горло. «Нет, все хорошо». «Если будешь плохо себя чувствовать, то должна сказать мне». Киваю, пытаюсь выдавить улыбку, но она выходит слабой и неестественной. В итоге направляюсь к комнате, чтобы подобрать одежду и сбежать, но не от него, а от самой себя. В апреле нью йорка вовсю цветет и пахнет. Серые здания, серый асфальт, серые люди. Но это я в нем люблю. Скверы, парки, скромные аллеи лишь украшают и придают ему еще больше загадочности и очарования, сочетаясь с современными технологиями. Прожив год в вечно солнечной Флориде, я рада вернуться в круговорот природы и вечной спешки этого города. Шагая мимо Токобелл, я с грустью смотрю на вывеску. В моем животе не было бургеров как минимум две недели, и я начинаю скучать по таким простым местам. Хуже только то, что я солгал Джареду, и теперь он будет тем, кто не позволит съесть и кусочек чего-то из подобных заведений. Чем дальше, тем глубже становится моя могила. До нужной точки остаются считанные минуты. Необходимо лишь пересечь Трансманхэттенское шоссе, но мое запястье пленит чья-то ладонь. Резко перевожу взгляд на обладателя данной руки и сбивается дыхание. «Привет, Элизабет!» — сладко улыбается он. Открываю рот, но не могу выдавить и словечко. Все внутри свернулось, и тушнота подступила к горлу. Только спустя минуту одергиваю руку так, что хрустят конечности. Глаза парня скользят по мне с неприкрытым интересом, из-за чего кружится голова. Артур причмокивает. «Ты похорошела». Хотя куда дальше? Вопрос вовсе не требует ответа. Я могла бы сказать, что рада вас видеть, но, к сожалению, не люблю врать. Только чудо помогает мне хоть что-то ляпнуть. А на язычок все так же остра, но это даже хорошо. Морщусь от отвращения, и Артур прекрасно видит реакцию. К сожалению, его губы продолжают кривиться в улыбке. Не теряю ни минуты. разворачиваюсь и спешу убраться как можно дальше. «До встречи, Элизабет!» — весело добавляет он вслед. Дергаясь, заметно прибавляю шаг, чтобы как можно скорее скрыться с глаз, которые сверлят спину. «Он не просто неприятен, я ненавижу его всеми фибрами души. Я ненавижу его за все, что он сделал, и в памяти отпечатался тот последний вечер, когда едва не была подвержена насилию». Слава богу, Джаред об этом не знает. Об этом вообще никто не знает. Надеюсь, наша встреча стала первой и последней в этом году. И о нашей сегодняшней встрече Джаред тоже не должен знать. Остаток времени я практически не разговариваю. Мне удается выдавить улыбку, где-то что-то добавить, но либо девочки ничего не замечают, либо делают вид. К счастью, никаких допросов. Лишь Бека видит тревогу в моих глазах, но только потому, что я столкнулась с ней на повороте, смотря далеко не вперед, а туда, где был Артур. Это требовалось для того, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Пришлось поделиться с ней радостной встречей. Домой возвращаюсь в вымотанной и не в лучшем расположении духа. Я знаю причину вспышки гнева, когда увидела грязную посуду в раковине. У нее название Артур. Я превратилась в фурию, когда разругалась с из-за этой глупой мелочи. И сегодня утром мне очень стыдно. Чистя зубы в одиночестве, хотя обычно мы делим раковину вместе, и я не могла удержать слезы, которые скатывались по щекам. Я зла на саму себя. Он не виноват. Это гормоны и неприятная встреча с бывшим начальником. Но именно на Джареде я выпустила эмоции и сейчас жалею. Ночью он вернулся в постель только тогда, когда я уснула, хотя сквозь сон почувствовала, как он притянул в объятия. Это сделало еще больнее, потому что Джаред переступил через гордость. Горечь саднит горло. Смотрю в зеркало и понимаю, как тошно от самой себя. Слезы продолжают струиться по щекам, смешиваясь с водой. До тех пор, пока я буду молчать, буду все портить. Но у меня не хватает смелости рассказать ему. Лис, раздается тревожный голос Джареда. Поворачиваю голову к порогу и встречаюсь с обеспокоенными карими глазами, которые наблюдают за мной. Как долго он тут стоит? Парень сокращает расстояние и заключает мое лицо в ладони. «Что случилось?» «Прости меня», — тихо выдавливаю я. «За что?» «За то, что я идиотка». «Прости за вчера». Вздохнув, он притягивает в объятия, и я утыкаюсь носом в изгиб его шеи, пытаясь втянуть до боли любимый аромат. «Черт, не придумывай, все хорошо». «Все равно прости». «Ты из-за этого сейчас плачешь?» Удается лишь кивнуть. Джаред отклоняется и смотрит в мои глаза. Кажется, в его взгляде некое веселье и озарство. «Забыли!» Улыбается он, показав ямочки. «Сегодня же наш первый день!» Парень подхватывает зубную щетку и, подмигнув мне, сует ее в рот. «Я уже говорила, что он самый лучший?» «Уже неделю он терпит мои глупые заскоки, делая вид, будто ничего не произошло. Если не обижался он, то за него этим занимаюсь я. Ругая и мысленно давая себе оплеухи, я каждый раз прошу прощения». Но Джарад отмахивается, говоря, что все брехня. Теперь мне действительно нужна машина, потому что идти пешком в другую часть города — не лучшее решение. Либо второй вариант — метро или такси. Конечно, я могу ездить с Джарадом, но начало и конец лекции не всегда совпадают. Водительские права имеются. Джаред действительно подготовил меня, после чего прошла обучение и сдала все экзамены. Из него вышел прекрасный учитель, потому что я схватывала все на лету. Он в ответ пожимал плечами, говоря, что я способная ученица. Машину, которую он приобрел в Форт Лодерлейле, Джаред отказался продавать. Он договорился о том, что ее перегонят сюда в течение пары недель. Я не совсем понимаю, зачем нам две машины, тем более за руль внедорожника я боюсь садиться. Но Джаред не соглашается на продажу. Пару раз я пробовала сесть за руль, но глаза чуть ли не выпадали из орбит, а руки дрожали. Легко придавив педаль газа, машина резко устремлялась вперед, и, имея скромный опыт вождения, я больше не решалась занять позицию водителя. Джареджи в полном восторге от ее скорости. Он звенит ключами и улыбается мне, когда мы шагаем по парковке. — Поведешь? — Плохая идея. «До тех пор, пока отказываешься, опыт не получишь, так что сегодня за рулем ты». Он подкидывает ключи, которые я успеваю поймать лишь чудом. Подмигнув, Джаред занимает пассажирское кресло и расслабляется. «Я на каблуках», — возражаю я. «Завтра?» Нахмурив брови, он скользит по мне взглядом, из-за чего по спине пробегает волна мурашек. «Ужасно, что он оценивает меня на должность водителя». а я думаю о нем совсем в ином плане. — Ладно, но завтра не отделаешься, либо пойдешь менять обувь. Облегченно выдыхаю и спешу занять покинутое им пассажирское кресло. — Хорошо. Отворачиваюсь к окну и смотрю хоть куда, но не в глаза Джареда. Стыд и сожаление еще не покидают, и я до сих пор зла на себя. Мне нужно избавляться от груза давящих эмоций, иначе я заклюю нас двоих. Джаред будто чувствует мою грусть, потому что его ладонь находит мою и переплетает пальцы. Каждый раз при соприкосновении с ним по телу бегут мурашки, искрится ток и приятно кружится голова. За год я успела полюбить его еще больше, а Джаред успел поменяться. Из вспыльчивого любителя помахать кулаками он стал сдержанным, но любовь к дракам не отнять, Я еще замечаю этот блеск в глазах, с которым он выходит на ринг. Как и предполагалось, все внимание студентов моментально устремилось в нашу сторону. Любопытные взгляды, перешептывания и сплетни снова станут частью нашей жизни. Но они намного безобиднее, чем статьи в прессе. Джаррет огибает машину и вновь переплетает наши пальцы. «Добро пожаловать в зоопарк!» — вздыхаю я. «Добро пожаловать!» Смеется он, оставив быстрый поцелуй на кончике носа. Лекции пролетают слишком быстро. и Я с упоением слушаю все, что говорят профессора, пока рядом сонно зевает и тяжело выдыхает Бека. Разве это такое стремление к знаниям только у меня? Или это просто временный эффект? К счастью, сейчас он есть, и это хорошо. Мне просто наскучили бессмысленные работы, которые отправляла на электронные почты профессоров. Хотя, в отличие от Джареда, я делала их даже с энтузиазмом, в то время как он молчал, но по его лицу было видно полное отсутствие заинтересованности. — Ты какая-то ненормальная! — бубнит Бека, когда мы двигаемся на обед. — Кто радуется скучным лекциям? С улыбкой пожимаю плечами и предполагаю. — Человек, который не был на них год. — Пристрелите меня! — фыркает она, поднеся к виску воображаемый пистолет. Созданный из двух пальцев. Это может пройти. Да скорее бы. Мне больше нравилось, когда мы спали. Ты просто не хочешь получать замечания одна? Возможно. Хихикает девушка. наталью ложатся ладони и тем самым останавливают движение. Но, чувствуя их тепло, сразу узнаю, кому принадлежат мои мурашки. Джарет оставляет поцелуй на щеке и подмигивает Бекки, которая изображает рвотный позыв. Сладкая парочка. Джаред начинает набирать обед, и я же пытаюсь не обращать внимания на пристальную слежку, в которую вновь вернулась. У меня даже получается. Но когда Бека смотрит на меня и после задает вопрос, я бледнею на глазах. — Ты не сказала ему? — Что? — сипло выдавливаю я. — Кого видела на выходных? — Нет. Она кивает и смотрит на Джареда. который шагает вперед с подносом в руках. Он не успевает занять стул, как тут же начинает припираться с Крисом. Я и Бека получаем свои тарелки, которые он двигает в нашу сторону. Но аппетит — странная штука. Минуту назад был, сейчас его снова нет. Пока друзья шутят и смеются, я сижу молча. Я действительно напугалась, что Бека знает о беременности. Никто не может даже предполагать подобного. конечно, если не заглянет в дальний карман сумки, где лежит тесты и снимок. Кроме всего прочего, там еще покоится направление, которое выписали в клинике Форт Лодерлэлла. Я должна записаться на прием, и мне нужно придумать алиби моего местонахождения на несколько часов, потому что работы у меня нет, а Джаред может быть дома или ожидать меня, чтобы отвезти домой. Поворачиваю голову и натыкаюсь на изумрудные глаза друга, который будто почувствовал взгляд и за секунду перевел его с какого-то члена команды на меня. «Знаешь, мы так и не погуляли», — пихнув меня плечом, говорит Бэка. «Ты забыла про субботу?» Интересуюсь я, когда получаю улыбку Дины и посылаю ответную. «Я имею в виду ты, я и Дин. Можно только я и Дин. У тебя могут возникнуть неотложные обстоятельства, например». За год Бэка не изменилась. Она все так же продолжает интересоваться Дином. Обязательно уточню, сменил ли он ориентацию. Думаю, что на роль его девушки соберется неплохое количество женщин. Достаю телефон и пишу сообщение, говоря, что кое-кто в нем заинтересован. Меньше чем через минуту получаю ответ. Кто? Вновь поворачиваюсь к Дину и незаметно указываю пальцем на бэку, которая увлеклась разговорами с Алекс. Дин закатывает глаза и широко улыбается. Он качает головой и утыкается глазами в экран телефона. В нашем диалоге бегают три точки, значит, он набирает ответ. Смеюсь, когда читаю. «Ты забыла?» Ничего не изменилось. У Беки нет шансов. Дин снова опускает глаза к экрану телефона, а следом отражается новое. «Если Трент даст какой-то намек обо мне, то сообщи». Теперь я смеюсь открыто. Смотрю на Трента, а после возвращаю взгляд к Дину. Отрицательно кручу головой, говоря о том, что тут уже его шансы равны нулю. В прошлом году Трент приглашал меня сходить куда-нибудь. Конечно, он может обладать той же ориентацией, что и Ками, но подобного интереса к парням мне не доводилось наблюдать. Дин строит печальную рожицу, а я отворачиваюсь, следом встречаясь с глазами Джарда. который, как оказалось, следил за нашими переговорами. «Я начинаю ревновать», — говорит он. Показываю язык и улыбаюсь. Джареду не за что переживать. Ему, в принципе, не за что переживать. Я уже дала свое согласие на замужество и нахожусь в положении, которое скрываю. Дин же интересуется мной только на уровне дружбы. Но этого мой парень тоже не знает. Ненавижу скрывать и иметь тайны. потому что Джаред уже стал мне лучшим другом, а не только парнем.